Стigmаты. В тысяча восемьсот тридцать седьмом году в Милане в сборнике «Анналии универсали ди медицина» том восемьдесят четвёртый был опубликован доклад доктора Дей Клоке о девочке, обследованной им тремя годами ранее, у которой после травматического шока развилась повышенная болевая чувствительность гиперэстезия. Все ее чувства были обострены настолько, что она постоянно испытывала боль. Ее слепил дневной свет и оглушали звуки. До конца жизни, она умерла в 1848 году, девочка была прикована к постели. В год выхода в свет сборника «Дейк Локе» был вновь вызван в местечко Каприана, расположенное в итальянских Альпах, чтобы еще раз осмотреть эту девочку. Доминику Лазари, у которой появились стигматы. Он обнаружил раны на кистях рук, ступнях и боку, а по лбу проходила как бы цепочка проколов. На тыльной стороне ладоней, которые все время были крепко стиснуты, между средним и безымянным пальцами, он заметил черные круглые выступы, напоминавшие почерневшую шляпку гвоздя диаметром около дюйма. На соответствующих местах на ладонях были видны разрезы, из которых обильно текла кровь. Лорд Шерезбери, который тоже осматривал девочку, отмечал в письмах 1842 год, что нисколько не сомневается в том, что раны на ее ладонях были сквозными, Убедив доминику показать то, что постоянно причиняло ей боль, он отчетливо увидел вполне свежие раны кровь и сыворотку стекавшие по запястьям. Осмотрев ее ноги, Шерезбери заметил, что вместо того чтобы нормально стекать вниз, кровь шла по направлению к большим пальцам и по ним, как будто девочка была распята на кресте. Это любопытное явление, антигравитация, неоднократно повторялось. В книге «Аллис. Путешествия во Францию и Италию. 1849 год» рассказывается о посещении Доминики автором и двумя его спутниками. Один из них, Вин писал. Доктор осматривал не менее ста раз ее ноги, на которых имеются такие же метки, как и на руках. Мы видели, что кровь течет в сторону пальцев ног, точно так же, как и вверх к кончику носа. У Доминики, как и у многих других стигматиков, кровь шла каждую пятницу. Одиннадцать лет она страдала от болезненных стигматов. И за это время никто не заметил никаких признаков обмана. Напротив, у всех, кто ее видел, возникало впечатление, что она испытывает тяжелые страдания. Состояние гиперэстезии продолжалось. Однажды лорд Шресбери увидел, что ее лицо покрыто кровью, струившейся со лба из проколов, как будто бы сделанных невидимым терновым венцом. Он писал, что ей не мыли лицо, потому что она не переносила ни воды, ни прикосновения полотенца, и что кровь исчезала как бы сама собой. Первым известным стигматиком был святой Франциск Оссийский, у которого раны на теле появились в 1224 году, за два года до смерти. Франциск 1181 или 82-1226 годы. Итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев, автор религиозно-поэтических произведений. Согласно описанию в трактате о чудесах, авторство приписывается Томусу челано Трактат написан не позднее 1230 года. Они были похожи на выступающие с обеих сторон черные гвозди, как будто конечности были пробиты насквозь настоящими гвоздями, шляпка и острие которых торчали наружу. Челано пишет, что эти метки долго оставались на теле святого Франциска уже после его смерти и рисует причудливую картину того, как паломники проходили мимо светящегося и все еще не окоченевшего тела и видели не следы гвоздей, а сами гвозди, состоявшие из его плоти и сохранявшие цвет железа, чудесно выкованного силой Бога, вставленного в его плоть так, что если на них надавить с одной стороны, они тут же выдвигаются с другой, как будто состоят из одного целого сухожилия. В книге Бонавентуры «Малая легенда» до 1274 двести семьдесят четвертого года, где приводятся дополнительные подробности о выступающих остриях, отмечается, что они были загнуты и выступали так сильно, что ступни ног едва можно было ставить на землю. Бановентура Джованни Фиданса тысяча двести двадцать первый двести семьдесят годы, философ-мистик-теолог, глава. Францисканского ордена кардинал. Мы бы вероятно усомнились в этом, если бы нам не было ничего известно о том, что у Доминики Лазари также были твердые черные, напоминающие гвоздь образования, хотя они и не выступали столь сильно. Один из присутствовавших на церемонии причисления Джованни Бономи умерла в 1670 году, к лику блаженных писал, что плоть на ее руках выступала как шляпка гвоздя. Хотя явление, называемое божественным символом обручения, не совсем похоже на обычные формы стигматов, оно должно быть связано с аналогичными психогенными процессами. Речь идет об обручальном кольце, появляющемся на соответствующем пальце и принимающем разные формы, ярко-красной линии толстого рубца на коже или углубление вокруг пальца. В заключительной статье Оуэна в книге «Человек. Миф и магия» говорится, что всего было по меньшей мере 300 случаев стигматов. Отец Герберт Сёрстон, являющиеся наиболее авторитетным знатоком, считает, что их было намного больше, поскольку многие искренние и глубоко верующие люди, у которых появлялись стигматы, предпочитали скрывать их и страдать с молитвой на устах от боли, чтобы не вызывать любопытство. В своей книге «Физические проявления мистицизма» он приводит 50 примеров, которые были выбраны им как подтвержденные документально. Настойчивее, чем все остальные авторы, отец Сёрстон призывал осторожно применять слово «истерия» для объяснения стигматов. К сожалению, данное слово имеет много дополнительных, вводящих в заблуждение оттенков, подразумевающих неуправляемые эмоциональные вспышки, характеризующиеся безудержной яростью. В клиническом смысле. Истерические расстройства происходят не только с явными неврастенниками, неуравновешенными, слабовольными людьми или патологическими лгунами. Записи наблюдений за многими известными стигматиками расходятся с точкой зрения Роклифа «Психология оккультизма» 1952 год, о том, что единственно подлинными стигматами являются, как он полагает, топоалгические галлюцинации, то есть локальная боль без видимых повреждений, и что все остальное — смесь обмана, доверчивости, заблуждений или специального члена вредительства во время истерико-эпилептических приступов и последующей амнезии. Безупречные отчеты о страданиях святой Терезы Авильской, падре Пио и других стигматиков, у которых не отмечалось никаких явных симптомов истерии, явно указывают на то, что так называемый сугестивный невроз не был чужд людям особой святости. Кроме того, отец Сёрстон указывал, что стигмы — не всегда являются следствием чрезмерного фанатизма или одержимости страданиями Христа, как, например, в случае с Доминикой и Пальма Матарелли. 1825-1882 годы. Ни одна известная нам теория стигматизации не выдерживает проверки и не может объяснить всех чрезвычайно разнообразных случаев. Очевидно, это явление связано с психогенными процессами. На этой основе были построены многие экспериментальные попытки воспроизвести стигматы с помощью гипноза. В 1933 году вышла работа доктора Альфреда Лёхлера «Загадка Коннор Стройта», где он, используя результаты опытов с австрийской девочкой, попытался объяснить стигматы Терезы Нойман. Во время сеансов гипноза Лёхлер вызывал у нее все классические формы стигматов, в том числе кровавый пот, кровавые слезы, терновый венец и распухшее плечо от воображаемого несения креста. Однако, несмотря на эти результаты и другие менее впечатляющие эксперименты, искусственно вызванные стигматы намного уступают спонтанным естественным стигматам по интенсивности, стойкости и четкости. Раны имеют различные формы, начиная от небольших красных, некровоточащих пятен и кончая глубокими и в отдельных случаях сквозными отверстиями, как, например, у Доминики или Святой Марии Фрэнсис пять ран 1715-1791 годы о которой ее исповедник писал. Так же, как и апостол святой Фома, я просовывал палец в раны на ее руках. Отверстие было сквозным, так как указательный палец встретился с большим с другой стороны. Форма ран разнообразна. Иногда они круглые, иногда это прямые разрезы, однако отмечались и прямоугольные, и овальные, и продолговатые. В одних случаях шляпки гвоздей якобы появлялись на ладонях, в других — на тыльной стороне кисти или на ноге. На правом же и на левом боку появлялись копьевые раны, также различных форм, начиная от глубоких разрезов и отверстий и кончая кровоточащим по краям крестообразным рубцом который образовался на левом боку Падре Пио. У Екатерины Эмерих 1744-1824 годы на груди появилась своеобразная рана в форме буквы «В» латинской, напоминавшая крест, который она видела, будучи ребенком, в церкви Косфельд. У Джеммы Гальгане... 1878-1903 были кровоточащие следы бичевания, идентичные со следами, изображенными на большом распятии, перед которым она часто молилась. Можно предположить, что это таинственное явление связано с другими описываемыми в книге феноменами, которые могут быть лишь различными проявлениями одних и тех же сил. Например, мы можем отметить неожиданное появление на теле человека изображений, о чем говорится в главе «Таинственные изображения» или «Ран у людей и животных» — глава «Невидимые враги». Как отмечал Форд, это явление также связано с наблюдавшимся выпадением жидкости или ее истечением из невидимых источников. Он выдвинул предположение, что раны могут телепортироваться как на тела, так и на статуи. Независимо от приемлемости или неприемлемости всех этих теорий, результаты рассматриваемого явления указывают на то, что происходит некий процесс, сходный с телепортацией форт. У Джеммы стигмат начинал появляться в форме красных отметин. Под кожей было видно, как медленно образуется язва. Затем кожа лопалась и открывалась полость, наполненная свернувшейся и свежей кровью. Это повторялось каждую пятницу, а к воскресенью рана полностью заживала. В религиозно-философском журнале от 17 мая 1890 года сообщалось о панике в Японии, где среди бела дня... На коже людей появлялись разрезы размером в дюйм. Другая разновидность эффекта стигматов состоит в том, что раны появляются внутри. На хранящемся в качестве реликвии Вальба де Тормес, сердце святой Терезы, имеется след горизонтального надреза, соответствующий ее представлению о том, что ее пронзило огненное золотое копье. Можно было бы не принимать этого внимания, если бы не случай с Екатериной Савелли, у которой стигматы образовались в 1659 году во время причастия под воздействием пяти лучей, блеснувших из гости. После ее смерти в 1691 году в присутствии духовенства два хирурга произвели вскрытие, и обнаружили на ее сердце старую рану. На сердце блаженного Карла Сецейского, умер в 1671 году, исследованного после его смерти по распоряжению папы Римского, были тоже обнаружены сквозная рана, а также отпечаток распятия и вбитого в него гвоздя длиной в 4-5 дюймов. Это же сообщается в работе Анбергур-Бейра «Стигматизация. 1894 год», в которой приводятся выдержки из письменных показаний, подписанных хирургами, производившими вскрытие.